Марш Павла по московским переулкам сделался еще напористее. Предстояло телефонировать тете Лике и на квартиру Скудина. Ближе и удобнее можно было поговорить с центрального телеграфа, но по дороге попалась будка автомата, и он ринулся в нее. От Гликерии Федоровны никто не отзывался. Зато словно ждали звонка у телефона народного артиста. На вопрос, нет ли от него или о нем каких-нибудь известий, немощный женский голос ответил «Ничего нет, а кто спрашивает?». Поощренный таким любопытством, Павел пустился было выкладывать всю историю, происшедшую с сестрой, как вдруг ответный голос сменил свою немощь на вызывающий окрик когда наконец оставит меня в покое никто не может помочь, а только звонят и звонят день и ночь напролет. Онемело прижимал павел к уху тяжелую прикованную к аппарату железной цепью трубку точно не веря что последняя из надежд целого дня отнято у него так обидно. он только тут заметил как тесно ему в будке Повесив трубку, он стукнулся локтями в одну-другую стенку, чуть что не в дверное стекло, и вывалился на тротуар, чертыхнувшись. Он шел в гостиницу, перебирая в уме свои бесплодные походы. По навыку отыскивать во всем знак «плюс», он решил, что в общем заручился как-никак тремя обещаниями, и два из них на завтра. Стало быть, все зависит от того, как он их завтра реализует. А уж он постарается. И значит, до тех пор можно переключить размышления на другие рельсы. На рельсах появилась Надя. Вместе с нею была и Маша. Если же сказать правду, то Маша очутилась на рельсах уже в ту минуту, как Павел пошел на телеграф. Оттуда проще всего было поговорить с Тулой. Сказав себе эту правду, Павел должен был тотчас сознаться, что Маша вообще не сходила с рельс ни на минуту с самого отъезда его из дома. Он только перевел ее с широкого полотна на узкоколейку, и она потихонечку катилась рядом с ним все время, пока он вышагивал Москву по неотложной важности делам. Теперь, когда дела отодвинулись на завтра, Маша, по ее любимому словечку, зачуфыкала с ним колесо в колесо. Разговор с нею он перенес тоже на завтра, как и поездку к Наде, потому что иначе было нечем их порадовать. Но с Машей он уже не разлучался. В гостинице он жевал приготовленные ею бутерброды, разбирал уложенные ею чемодан, Вывязал подаренный ею пестрый галстук и постоял в нем перед зеркалом, продолжая жевать. Потом он вдруг засмеялся и оборвал смех, и застыл. Из ночной сорочки, когда он ее развернул, выпала фотография Маши, снятая за неделю до окончания школы. Он спрятал карточку в бумажник, в волю наглядевшись. Кровать была коротка, он лег немного наискось, ступни высунулись наружу между железными прутьями. Но ему было хорошо. Он думал о Маше вместе с Машей, думал о коротких днях. Нет, днем они почти не виделись, а коротких с нею ночах. Разрумяненное, удивленное лицо ее, в рассеянных по наволочке волосах, то близилась, то уплывало куда-то по длинному коридору. Коридор вливался в улицу, и Павел мерил, мерил улицу своими ножищами и слышал, как уставшие натруженные ступни его гудят. Глубоко внизу, за окошком гостиничного номера, гудели улицы, гудела бесконечная, торопящаяся Москва. И Павел все шагал по Москве, и все никак не мог нагнать, заплывшую куда-то Машу, которая в одно и в то же время была от него не весь как далеко и все-таки, все-таки была с ним рядом. Когда Надя кончала школу, у нее сложилось неосознаваемое телесное ощущение, что она находится в центре окружающего ее мира и как бы в центре самой себя. Без обдумывания мимоходом Схватит глаза отражения в зеркале, и пальцы быстро приберут волосы или поправят поясок, или одернут блузку, что-то тронут. Все нечаянно, вскользь, по приятному самоощущению. Мысли в это время заняты своим обращенным к цели намерением, своей озабоченностью. Мысли – это узнавание, поглощение мира, имеющего для Нади собственный интерес, который живет отдельно где-то на окружности. Надя непрестанно насыщает себя этим интересом к миру и остается ненасытной. Но ощущение своей центральности не мешает никаким интересам, не замечается, как не замечается здоровье. Это не эгоизм, это сила расцвета, Сила своей полноценности. Я как все, но я — это я. В школьной болтовне Лариса, залюбовавшись Надей, скажет вдруг. «Какая ты хорошенькая особь!» И обе расхохочутся озорному переосмысливанию знакомого по урокам слова. Но дальше хохота не пойдет. Незамечаемое Надей ощущение потому и не замечалось, что не делало ее особью, не было никакой особенностью, а только свойством ее лет. И в Ларисе, и в Маше оно было таким же. Я — это я. Текло и пело в их жилах, как пел извинел их смех, на взгляд старших чаще всего беспричинный. И вот пришло сознание этого ощущения. Пришло с его потери. Оказалось, Надя была счастлива, и счастье утратилось. Оказалось, девичье прихорашивание было обычной радостью Надиной жизни. Теперь обычное исчезло. Теперь, увидав себе в зеркале, Надя отворачивалась. Ей стало все равно, измялось на ней платье или нет. Дотрагиваться ни до чего не хотелось. Руки стали чужими. И так тянуло куда-нибудь спрятаться, отыскать местечко, где тебя не нашел бы никто. Женя называла ее поведение детским и считала своей обязанностью положить ему конец. Один раз она обнаружила Надю в саду, укрывшейся в малиннике. Весь дом кликала ее, она не отзывалась. Другой раз ее не могли дождаться к обеду. И она застыдилась, что опять переполошила весь дом. Но что поделаешь, сам хозяин дома привез из Москвы слух, будто народная артистка Оконникова шефствует над молодой трупой, уехавшей в Брест. Надя бросилась разыскивать артистку. — Ну и что же, — горячилась Женя, — она сейчас у кого-то на даче. Вот видишь, ты думаешь, мой папа не сдержит обещания? Он же сказал, что поговорит с Оконниковой. И вообще он знаком чуть не со всеми народными. Значит, незачем себя мучить. Посмотри, какой у тебя вид. Смотреть на себя Надя даже не подумала. Что же до отца Жени, то он все не мог узнать об участи Надиной мамы, хотя и старался. У него были другие тревоги, заполнивший дом Комковых. Наде казалось, что ее присутствие с каждым днем больше тяготит эту дружную, близкую ей семью. В действительности ее все больше тяготила судьба матери. Женя не щадила сил, чтобы приободрить подругу, и жаром отдавалась своему сочувствию ей. Но нельзя было скрыть, что сердце перетягивало ее к другим волнениям. Когда от старшего брата, лейтенанта, пришла с неведомой станции открыточка со следами пальцев, перепачканных чернильным карандашом, Женя прибежала прочитать ее Наде. Брат писал, «Милые папа, мама, Борис и Женечка, сегодня мы выступаем, горю желанием и готов отдать всего себя на защиту нашей любимой родины». На этом Жене чуток подождала и зачем-то повторила. Всего себя. Опять подождав, неожиданно всхлипнула. Молодец, правда? У нее показались слезы, она быстро обернулась к двери. Меня зовут? Я сейчас. И она выбежала из комнаты. Ее никто не звал. Она долго не возвращалась, а вернувшись, дала Наде открытку дочитать. Сама она с ревностью, готовой вспыхнуть, прочитывала по ее лицу, как оно отзывается на первую весть фронтовика. Брат Владимир с этого часа стал для нее фронтовиком и едва ли уже не героем. Надя обняла ее. Они посидели, тесно прижавшись друг к дружке и медленно покачиваясь. Растроганная вдруг сказавшимся ответным сочувствием, Женя тихо выговорила. «Вовка раньше никогда не звал меня Женечкой. Она одернула себя и зашептала, словно в торопях. Я тебе открою одну тайну. Только ты. Словом, ты понимаешь? Об этом знаем мы с папой больше никто. Ну, конечно, отчасти Борис» он наверное скоро уйдет, понимаешь, его призовут. у него отсрочка получил ее когда еще учился в архитектурном, а в консерватории он ведь совсем недавно и она больше не действительно. отсрочка понимаешь папа справлялся и узнал новых отсрочек не дают естественно, как же иначе правда. И вот может прийти повестка каждый день. А папа боится сказать маме. Она ужасно расстроена. Наверное, чувствует. Раньше времени ей лучше не говорить. До повестки. Но мне папа сказал. И говорит, что надо все готовить для Бориса. Только чтобы потихоньку, чтобы мама не знала. Погоди. Женя высвободилась из рук Нади, подошла к комоду с дна ящика из-под белья вытянула записочку в ладонь величиной. Опять подсела к Наде. «Смотри, что надо готовить. Папа для меня сам перестукал на машинке». «Это закон. Папа ведь, знаешь, законник. Видишь, от руки пометил, иметь с собой приявки в воинскую часть. Вот. Явиться...» — она начала отчеканивать. В собственной исправной одежде, имея при себе пару нательного белья, одну верхнюю рубашку или верхнюю куртку, одни брюки, исправную обувь, сапоги или ботинки, теплое пальто и ватную куртку, головной убор и мешок для укладки собственных вещей. Они помолчали, еще раз пробегая глазами записку. Обладавшую двояко важным значением, как тайна и как закон. «Нет носков», — сказала Надя. «Носки в нательном белье», — решила Женя. «Сказано пару белья. Если и носки, тогда уже не пара». «Ты хочешь, чтобы все. Папа говорит, нет такого закона, который сказал бы все». Это было убедительно. Они опять немного помолчали. «Будут трудности», — сказала Женя. «Теплое пальто. Все теплые вещи на лето уложены. От мамы потихоньку не вытащишь. Начнем с того, что легче», — неожиданно твердо предложила Надя. «Само собой», — согласилась Женя. «Давай устроим тайник в комоде». Они принялись перекладывать содержимое ящиков, обсуждая, где и как разместят вещи Бориса. Вдруг Надя остановила Женю. «Зачем, собственно, целый мешок всякой одежды? Ведь дадут военную форму». «Конечно, дадут форму», как будто растерялась Женя. Но тут же нашлась. «Папа еще проверит, может теперь что-нибудь новое, новый какой порядок». А то, сказал он, «это действует уже с самого начала войны». «Какой войны?» — не поняла Надя. «Какой? Этой самой». «Почему же...» Как может порядок не действовать, если только что введен? — Не только что, а с тех пор, милая моя, — перебив себя, воскликнула Женя. — Да ты что, война началась, помнишь? Скоро два года, как раз тот самый день, как мы пошли в девятый класс. Немцы стали бомбить Варшаву. Тогда все и началось. — А, ты про ту войну, — сказала Надя и внимательно всмотрелась в глаза Жене. Что значит ту? «Та война нас не касалась», — быстро ответила Надя. «Если ты о том, что мы вообще не хотели никакой войны, и что мы поверили, что немцы тоже не хотят?» «Да, о том, что мы поверили, не дослушав и с прежним вниманием, глядя на подругу», — подтвердила Надя. «Ну, о фашистах мы с тобой одного мнения. Есть предложение перейти к текущим вопросам. Пока пианист заработает работой...» Женя подняла палец и прислушалась к плывущим по дому фугам. Я проберусь к нему в комнату и чего-чего раздобуду из его бельишка. История с тайником, окрещенной девушками акции, немного рассеяла Надины тягостной думы. Было любопытно осуществлять затею, похищать, прятать, приводить в порядок вещи, отвлекать внимание матери, стоять на стрёме, пока тайком пришивается какая-нибудь пуговица или разыскивается по чуланам старой башмаки Бориса. Потом Наде прискучила глупая игра, она затасковала. Который раз уже принимала она решение уехать домой. Но неожиданно отец Жени, вернувшись из города, сообщил о своем разговоре по телефону с Извековым. В Москву вот-вот должен был приехать Павел. Новость захватила Надю. Первое время ее нельзя было узнать. Так ожило все в ней, осветилось. Если кто мог доискаться, где находится сейчас мама, то только один Павел. Он был старшим и, однако, оказался Нади настоящим ровесником. Женитьба на Маше делала его в представлении Нади еще больше ровней. С ним можно было о чем угодно толковать и всегда столковаться. Надя ждала его, как избавление. Ей думалось, она будет с ним неразлучна в дружных розысках матери. Но прошел день, прошел другой, а Павел не появлялся. Надя опять съездила в город и отсидела в очереди к международному телефону. Разговор с отцом не состоялся. У него были военные обязанности. Сказали ей и обещали передать, чтобы он известил Комкова, когда ждать Павла. Комков возвратился на дачу поздно вечером. Никаких известий он не привез. Говорил с Надей нежно, утешая ее по-отцовски. От этой ласки ей становилось больнее. Она не верила никому. чудилась, ее жалеют, как жалеет сирот. Ночью она в тихомолку плакала. Страх обступал ее. Она одна. Мать погибла. Отец, конечно, уходит на фронт. Павлу не до нее. Да и смешно его ждать. Он молодой. Такие нужны в армии, если ей нужны даже пианисты. Павел знает оружие и сам отличный стрелок. Нет-нет, ее обманывают. Ей некого ждать. Она одна.